Глава пятнадцатая. Да, тут есть на что посмотреть. Прозревший и от этого наконец-то переставший конючить за Рембо вывел нас к полого спускающемуся берегу и, показав на обрывчик метрах в двухстах отсюда, по-польски пояснил: "Он там грот, он где кусты". Ха -ха, а как вы минометы туда тащили? Здесь не глубоко, если вдоль берега идти чуть выше колена, и следов не остается. Попробовали. Действительно глубоко. Поэтому, сняв сапоги, двинули вдоль постепенно повышающегося берега. Когда дошли до грота, я огляделся. Да, хорошее местечко. Сверху не слезешь, а то, что кто-то может пройти и что-то пронести вдоль берега, в голову никому не придет. Да и грот этот не виден совершенно. Торчащий кустарник его полностью скрывает. И отмель, как по заказу. Пока мужики выкатывали установки на былверфер из убежища, я стоял на этой отмеле и, шевеля пальцами, наблюдал, как мальки, шустрыми стайками, плавающие в теплой воде, пытаются попробовать мои ноги на вкус. Хе-хе! Не советовал бы. Сдохните во младенчестве, ведь третьи сутки сапоги не снимал. Тут меня нагло отвлекли от созерцания природы. «Илья, иди сюда! Тут хрень какая-то странная!» Недовольно посмотрев в сторону вопящего гека, я вышел из воды и, подойдя к нему, спросил. «Ну и чё ты эту мину крутишь? Раньше не видел, что ли?» Лёшка, который действительно достал из упаковочного тубуса реактивный боеприпас к миномёту и теперь, уткнув одним концом в песок, разглядывал его, отрицательно помотал головой. «Таких не видел!» Он в тех упаковках, которые Марат с ребятами смотрит, обычные мины, а в этих...» Вот сам посмотри, маркировки странные и, кажется, внутри что-то булькнуло. Ага, внутри ее неонка. Что там может булькать? Или ты надеешься, что туда ситро специально для тебя залили? Но приглядевшись к мине, я задумался. Внешне совершенно обычная. Только вот на корпусе зелено-желто-красное кольцо идет и цифры 2 и 39. А сбоку, ближе к головной части, какой-то довольно толстый шуруп заподлицо. Слегка потряс эту чушку, но ничего подозрительного не услышал. Похоже, у Гека глюки на почве переутомления. Я опять пожал плечами, разглядывая разноцветные кольца, которые мне смутно что-то напоминали. Где-то я это уже видел. Ну, не прямо это, но что-то похожее. Так-так-так. На зрительную память я не жалуюсь, поэтому, прикрыв глаза, попробовал поймать ускользающее воспоминание. Сначала не получилось. А когда дошло, что это может быть, я чуть не уронил мину. Мля, это же Зарин, Заман, Табун и прочие радости кожно-венерического действия. В смысле кожно-нарывного, или удушающего, или нервно-паралитического. Ёппарасы. Перед глазами встал плакат со снарядами, начиненными химическими ОВ. Там тоже вот эти кольца шли. Только цвет другой, и маркировка отличалась. Но насколько у Лехи интуиция работает? Увидел мину, увидел маркировку, но что это может быть, сразу до него не дошло. Зато подсознание принялось вопить во весь голос. Оно у нас помнит все. И, например, в частности, что в таких снарядах жидкость льется не доверху, а оставляется маленький пузырек воздуха для возможных температурных перепадов. Вот поэтому сработала ассоциативная цепочка. И ему послышался бульк, которого, разумеется, не было. Слишком уж мал тот пузырек воздуха, чтобы содержимое снаряда могло плескаться. Еще раз качнув металлическую чушку и, конечно же, ничего не услышав, я удовлетворенно кивнул, а мысли приняли новое направление – «Но пшеки! Но приндегасты! Это ж надо такое отмочить!» «Конечно, в этом случае особой меткости им точно не потребуется!» «Накроют всю площадь газами и привет!» «У кого там из встречающих противогаз будет?» «Вот ты я про то же!» Осторожно опустив мину на песок, я, повышая голос, рявкнул стоящему рядом Гекку. «Лёха! Это просто писец. А ну быстро ко мне этого сраного зарембу сюда!» Пучков подорвался выполнять приказания и своей шустростью привлек внимание пацанов, которые крутились вокруг установок. Подошедший Шах радостным голосом поинтересовался. «Ты чё орешь? А ты когда-нибудь химические снаряды с боевыми отравляющими веществами видел?» Ответив по-еврейски вопросом на вопрос, я с интересом наблюдал, как меняется маратовская физиономия. «Если не видел, то можешь посмотреть. Вот один». «Вомля! А мы вскрыли тубус, там нормальная мина лежала!» «Значит, повезло! Поэтому сейчас же вскрывайте все укупорки и смотрите, что в них!» Шах молча побежал выполнять приказ, и в этот момент Лёха поставил передо мной зарембу, которому я без долгих разговоров сразу засветил в бубен, а потом, подняв его с песка, начал трясти, как грушу, приговаривая. «Ты что же, мудила, такой творишь?» «Почему не сказал, что у вас тут химические боеприпасы? Сколько их тут всего?» Брызгающий из разбитого носа Томаш, захлебывая словами и юшкой, выпалил. «Шесть! Всего шесть! Больше не было! Больше просто не нашли!» «Как планировалось нанести удар?» «Одновременный залп из двух минометов. Один снаряжен обычными фугасными минами, а второй этими. Потом перезарядка и еще один залп, только фугасными, после чего отход». «Сука! А ты что, не знал, что химическое оружие запрещено нахер? Его же никто не использовал, как бы туго не было. Ни мы, ни немцы!» И тут Заремба преобразился. До этого он казался сломленным, но сейчас глаза загорелись и изо рта забрызгала пена. «А мне насрать на ваши правила! Я воюю за речь Посполиту и сделаю все, чтобы она была свободной и великой! Да вас, Краснюков, цивилизованные страны все равно раздавят, как тараканов! Это просто случайность, что вы сейчас союзники. И случайность, что вы нас поймали. Матка-боска, ведь если бы все удалось, то вам настала бы крышка. Вашего усатого убийцу мы бы уничтожили газовыми снарядами. А здесь остались бы следы немецких сапог и еще кое-какие мелочи. После этого ваша варварская страна применила бы химическое оружие по Германии. И все! Вас бы сразу исключили из списка стран, с которыми можно иметь дело и совместными усилиями вышибли бы вас из Европы, в Сибирь, в Сибирь, где вам и место, чтобы жрали свою тухлятину, дохли от холода и к цивилизованным людям даже и не совались. Ненавижу, курвы москальские, всех бы передушил своими руками, всех. Да на! Влепив павшему в истерику за Рэмби по челюсти, я заткнул его брызги и отправил Томаша в недалекий полет, который автоматически превратился в заплыв. Плюхнувшись в речку, великополяк, раскинув руки, начал было дрейфовать по течению, но подоспевший гек выдернул его из воды и, ухватив за шиворот, выволок на берег. А я, потирая костяшки пальцев, думал о том, что несколько погорячился с ударом. Ведь в запале этот хмырь вполне мог бы сказать, кому пришла в голову столь нестандартная идея. Да, задумка-то по-любому грандиозная. И ведь имевшая все шансы на успех. Огромные шансы. Вот блин, мы-то наивно думали, что это просто Верховного завалить хотят. А тут очень даже не все просто. Ведь если все прикинуть, то могло получиться и так, как сказал поляк. После убийства вождя вполне могла начаться неразбериха в верхах и, конечно же, желание отомстить подлым нарушителям конвенции и вероломным убийцам. Химических снарядов, которые можно обрушить на Германию, у СССР выше крыши. И это могли сделать хотя бы для того, чтобы успокоить всенародный гнев. Типа как вы нам, так и мы вам. Ну или око за око. И вот тут в полный рост проявляются союзнички. Что Англия, что Америка поднимут вой до небес. Да весь мир начнет выть. Ведь немцы, что они не вытворяй, они свои. А русские это варвары, которых обязан ставить на место каждый уважающий себя житель цивилизованной страны. «Да уж. Общественное мнение сразу развернется жопой к Союзу. И тут начнется большая игра, которая неизвестно чем может закончиться. В лучшем случае нас лишат заслуженных плодов победы и постараются загнать обратно в свои границы, чтобы сидели и не высовывались. В принципе, сейчас это вообще голубая мечта того же Черчилля, который он не особо скрывает». «Да. Только те, кто задумывал эту операцию, не учли одного». Я даже готов предположить, что Сталина можно убить, и неизвестно, кто встанет на его место. Но этот неизвестно кто, наверняка будет из новой команды, которая уже вошла во власть. И глупости они делать точно не будут. Нахера нам заливать фрицев химией, когда мы их и так почти задавили? И СССР загнать свои границы тоже не получится. Ой, не получится. Я улыбнулся и удовлетворенно сплюнул. У нас ядрена бомба на подходе. А это уже совсем другой разговор. Союзнички об этом даже и не догадываются. Зато когда догадаются, тот-то сюрпризец получится. Моментом все хавальники закроются. Хотя это, конечно, крайний вариант. Сейчас весь мир нас в попу целует Я имею в виду простых людей. И надо, чтобы это так и продолжалось. Ведь не зря же неожиданно вспыхнула мода на все советское. Мы сейчас в фаворе. И никакая пропаганда этого изменить не может. Поэтому повсюду поют русские песни, покупают советские книги, смотрят наши фильмы, пытаются добыть хоть какой-то элемент советской военной формы. Кстати, о форме. Несколько непонятно. Я, когда еще свободно ходил по аэродрому, сам видел, как один американский летчик хвастался своим приобретением окружившим его коллегам. Это была жилетка со множеством карманов, вроде той, что продавали в мое время на всех базарах. Да, она чем-то похожа на спецразгрузку, что таскают невидимки, но, разумеется, другая. Только Амер утверждал, что это самая настоящая вещь легендарных советских террор-групп, и все ему жутко завидовали. Еще они охотились за штанами. Не за солдатским галифе, конечно, а опять-таки за нашими. Понятно, они удобны, у них куча карманов в самых разных местах, но поднимать такой ажиотаж из-за армейской детали туалета – Странно, но их беготня мне чем-то напоминала погоню за фирменными джинсами в советское время. А особенно обалдел, когда понял, что точно такие же штанцы, но пошитые в Америке, котироваться не будут. А оказывается, главное, чтобы на них изнутри был черный заводской штамп с русскими буквами и надписью «Сделано в СССР». Я тогда хотел поинтересоваться этим феноменом у Гусева, но не успел. А потом как-то забылось. Зато сейчас вспомнил и очередной раз утвердился в мысли, что это «Жужу» неспроста. Вот не верю я, что просто так на пустом месте возникает такая тяга ко всему советскому. Похоже, в УСИ завели еще один отдел, который вовсю создает новый имидж СССР. Даже не похоже, а наверняка. И работает этот отдел, судя по всему, очень успешно. Но что-то я сильно задумался, а дело стоит. Мужики вон уже все укупорки распотрошили. А Марат делает приглашающие знаки. Подойдя к ним, я услышал. 24 мины, 18 осколочно-фугасных и 6 с какой-то химической отравой. С какой, даже за Рэмбо сказать не может. Потому что ты его так отоварил, что неизвестно, когда он в себя придет. Да какая нам разница? Пусть с этим спецы разбираются. А сейчас, Жан, давай связь. И когда Искалиев протянул мне трубку рации, я доложил. «Операция закончена. Диверсанты нейтрализованы. Имею на руках еще шесть языков и две установки «Небелверфер». К ним мин на два залпа, шесть из которых снаряжены боевым ОВ. Оставляю группу «Шмеля» охранять мины и установки, а сам выдвигаюсь к вам». Гусев на том конце помолчал, а потом уточнил. «Точно всех взяли. И точно, что мины с химией». Взяли всех. На минах маркировка. Зелено-желто-красное кольцо и цифры. 2 и 39. Понял. Сейчас свяжусь с химиками. Они будут на месте через час. Принято. Отдав трубку радисту, я собрал людей и объявил. Быстро сматываемся. Через час здесь будут химики. А что им придет в голову, один Аллах знает. Но наверняка захотят потренироваться и провести нашу профилактическую дегазацию. «А я не хочу дегазироваться. У меня от этого потом все чешется. Поэтому, шмель!» Я прижал руки к груди. «Извини, что так получилось, и попытайся от них отбрыкаться. А мы поехали». Народ, услышав мои слова насчет гипотетической химобработки, зашевелился очень быстро и ломанулся к машине. Сволочной Зарэмбо так и не пришел в себя, поэтому его пришлось тащить волоком. А потом, закинув мокрую тушку медведя в кузов и оставив удрученных шмелецов дожидаться приезда химиков, мы поехали к себе на базу. По пути, высадив кимовских невидимок возле их палаток, парулили дальше к своему расположению. Там нас встречало непосредственное начальство в лице вырядившегося как на парад Гусева. Поочередно пожав всем руки, он дождался, когда мы передадим пленных стоящему тут же капитану НКВД и неожиданно приказал. «Стройся!» Нет, ну не мудак, мы грязные, уставшие, как собаки, а он настроить решил. Видимо, у меня все было написано на лице, так как Серега только понятливо шевельнул бровью, но от своего не отступил, а стоя в двух шагах от нас произнес: "Товарищи, поздравляю вас с успешным выполнением задания командования, служим Советскому Союзу". А теперь, когда официальная часть закончена, слушайте то, что вы пропустили, гоняясь за диверсантами. Гусев хитро оглядел всех и продолжил. 3 августа 1944 года, то есть сегодня утром, советские войска форсировали Одер. Одновременно с этим Первый украинский и Второй украинский фронта из Австрии и Чехословакии нанесли удар по расходящимся направлениям на Мюнхен и Ганновер. «А это значит, операция Суворов началась!» Мы переглянулись, а потом завопили оглушительное «Ура!» Вот уж действительно, новость так новость. От Одера до Берлина километров 70. И самое главное, что ни Берлинский укрепрайон, ни укрепление на Зееловских высотах немцы толком достроить не успели. Да что там говорить? На этих самых высотах, где в прошлой жизни Жуков имел довольно большие потери, только-только строительство началось». А план окружения Берлина, да и всей берлинской операции, которая являлась составной частью Суворова, разрабатывали в Ставке. И чтобы Георгий Константинович от него не отклонялся, в штабе фронта постоянно будет находиться Меркулов. Но Жуков особо рвать вперед точно не будет. Смысла нет. Ведь главный приз – Берлин, ему брать не надо. Основная задача – блокирование немецкой столицы. Ею, как наиболее крупным опорным узлом, займутся позже.